Глава 23. О храме Весты. В Тиволе, удаленном от Рима на 16 миль над водопадом реки Аниена, ныне называемой Тивероне, виден ниже следующий круглый храм, про который жители этих мест рассказывают, что это была келья Тибуртинской сивилы. Это мне не лишено всякого основания, ибо по соображениям, изложенным выше, я думаю, что это был храм, посвященный богине Вести. Это храм Каринфского ордера. Между столби равны двум диаметрам. Пол его возвышается над землей на треть высоты колонн. Базы не имеют соколя, чтобы проход под портиком был более удобный и просторный. Высота колонн в точности равна ширине целы, и они наклонены внутрь к стене целы таким образом, что с внутренней стороны поверхность колонны вверху совпадает по отвесу с поверхностью этой же колонны внизу. Капители очень хорошо сделаны и обработаны в виде оливковых листьев. Почему я и думаю, что этот храм был воздвигнут в хорошие времена? Его двери и окна в своей верхней части уже, чем в нижней, как нас там учит Витруве в главе шестой-четвертой книги. Весь этот храм из тибуртинского камня, покрыт тончайшим стуком, так что кажется, что он весь построен из мрамора. Мною сделаны четыре таблицы с этого храма. На первой нарисован план, на второй фасад, на третьей части портика. На четвертой нарисовано украшение двери и окон. Поиски обрамления на двери и на окнах иные, чем обычно делают. Острогалы, которые под каблучком, выдаются за этот каблучок, чего мне более не случалось видеть в других украшениях.